— стала кричать ёжикова жена на мужа. — Да в своем ли ты уме? Или ты совсем ума рехнулся? Ну как можешь ты бегать с зайцем в запуски? — Ну молчи, зная жена, — сказал ёжик. — Это мое дело. А ты в наших мужских делах не судья. Марш, одевайся и пойдем". Ну и что же оставалось делать ёжиковой жене? Должна была волей-неволей идти вслед за мужем. По пути в поле ёжик сказал своей жене. — Ну, теперь слушай, что я тебе скажу.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 Так-то.